Начало путешествия Ранним августовским утром Энни и Тимо Келли распрощались с родными и двинулись в путь. Их снаряжение было продумано до мелочей, в этом особенно помогла опытная путешественница Элли. Запас провизии был уложен в двойные кожаные сумы, перекинутые через спины мулов. Ребята взяли рюкзаки с самым необходимым в дороге. Там было уложено по смене белья, мыло, зубные щетки и порошок, ножи, ложки и прочая дорожная мелочь. Через плечо Энни висела подзорная труба, которую подарил Элли, одноногий моряк Чарли Блэк. На левой руке у каждого из ребят был компас, а на правой — часы. У Тима в сумке лежал спущенный волейбольный мяч. Дело в том, что мальчуган решил научить живунов и мигунов благородной игре в волейбол. Тим был отличным игроком, и его принимали в команду даже старшие ребята. Вдобавок Тим был вооружен. У его пояса висела крепкая дубинка с утолщением на конце. Из мешочка притороченного к седлу Энни, выглядывала Артошкина мордочка. Черные глазки песика весело поблескивали. Он был очень доволен путешествием. Когда ему надоедало сидеть в мешке, он отрывисто тявкал, его спускали на землю, и он бежал за мулами. Джон Смит провожал детей на рыженькой кобылке Мэри. Ганнибал и Цезарь были пущены на самый тихий ход, и все же фермерская лошадка с трудом успевала за могучими мулами, заряженными солнечной энергией. — Хорошие скотинки, ничего не скажешь! — ворчал довольный Джон. — Вот таких запрячь в плуг! Они за день, бог знает, сколько акров перепашут! Точно понимая слова фермера, мулы недовольно поводили длинными ушами. Пришел час расставания. Джон сердечно обнял Энни и Тима, пожелал им счастливого пути, просил быть осторожными и не задерживаться в волшебной стране, потому что родители будут день и ночь думать о них, ждать. Тим и Энни перевели шпеньки на быстрый ход. Мулы звонко брыкнули копытами, из-под ног у них взметнулась пыль, и через пять минут фермер едва мог различить вдали два туманных пятнышка. «Убей меня, Бог!» — прошептал пораженный Джон Смит. «Вот так скачут! Нам с тобой, Мэри, так же далеко до них, как черепахи до да зайца!» Да. Вряд ли недруг перехватит их на дороге. Фермер повернул лошаденку и затрусил домой, размышляя о странных событиях, в которые была втянута его семья с того памятного дня, когда над Канзасом пронесся ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой. Энни и Тим наслаждались быстрой скачкой. Поля и реки, проносились мимо них, точно гонимые встречным ветром. Редкие пешеходы изумленно смотрели им вслед, а вазы со снопами мелькали точно верстовые столбы. К вечеру путники оставили позади много миль. Ночевать остановились в уединенном лесочке, вдали от жилья. Энни достала из вьюка всепревращальное полотнище, когда-то изготовленное дядюшкой Чарли Блэком. По желанию владельца, оно могло становиться надувной лодкой, парусом, обширным тентом. На этот раз оно превратилось в удобную палатку, где ребята спокойно провели ночь под охраной верного Артошки. И дни побежали один за другим, как быстрые мулы наших путников. Энни и Тим держали путь на северо-восток, по возможности избегая населенных мест. У ручейков они запасали воду в объемистой фляги, а скакунов поить не приходилось. Погода стояла ясная, солнечная, и ставить животных на зарядку не было надобности. Они набирались энергии во время бега. Первая широкая река, встреченная на пути, остановила путников. Энни уже собралась надувать воздухом всепревращальное полотнище, чтобы сделать из него плод. Тим заметил, что нелегко переправить мулов на скользком плоту без перил и ограждений. — Давай-ка, Энни, попробуем переплыть реку, не слезая с сёдел, — предложил мальчик. Поставив регуляторы на малый ход, ребята смело направили животных в воду. О чудо! Мулы поплыли, точно проделывали это много раз. Внутри у них было достаточно пустоты, и на воде они держались отлично. Они так загребали воду своими мощными ногами, что мигом очутились на другом берегу. — Ура! Ура! — закричал Тим. — На таких молодцах, как наши Цезарь и Ганнибал, можно море переплыть. С большой опасностью ребятам пришлось столкнуться в обширной степи, где водилось много волков. Собравшись большой стаей, степные волки загородили путникам дорогу. Те хотели повернуть назад, но и там их ждали враги. «Вперед! На самый полный!» — скомандовал Тим. Мулы ринулись, как ураган. Несколько волков покатились с пробитыми головами и переломанными ребрами. Один крупный зверь, должно быть вожак стаи, подпрыгнул, силясь сдернуть им из седла, но смелый мальчуган, что есть силы, хватил волка дубиной по лбу. Ошеломленный хищник опрокинулся, стая расступилась и через минуту осталась далеко позади. Тим был страшно доволен и хвастался вовсю. — Видала, как я ему врезал между глаз? — кричал мальчишка. — Наверняка он подох от моей дубинки. Энни усомнилась в этом, и тогда Тим предложил вернуться посмотреть. Энни не захотела снова встречаться с волками и поспешила согласиться с товарищем. Тим засвистел воинственный марш. И только тогда Артошка осмелился высунуть голову из мешка. Он ее туда упрятал, когда увидел стаю свирепых волков. Песик по природе был смел, но благоразумен. Он понимал, что борьба с волком будет неравной. Хищник перешибет ему спину одним ударом лапы или перекусит пополам огромной зубастой пастью. Увидев врагов далеко позади, Артошка презрительно гавкнул на них, а Энни рассмеялась. «Молчи уж, герой!»